Глава двадцать седьмая Рома Вот чего я точно не ждал на следующий день, так это проснуться от звонка. Сладко спал, зажав в объятиях Синичкину, и вставать в семь утра совсем не планировал, но телефон задребезжал на тумбе так раздражающе громко, что пришлось разлепить один глаз. Дети спят, Лада тоже сладко сопит под ухом. В комнате предрассветный полумрак и тишина. идилия И нарушает ее только противная вибра, совершенно не к месту нарисовавшаяся. Желание забить на вызов было велико, как никогда, но здравый смысл и страх разбудить детей пересилили. А немевшие от лежания в одной позе рукой, я кое-как нащупал рядом на тумбе мобильник. Немало удивился, когда увидел имя вызываемого абонента. Какого? Сорвалось, само собой. Лада завозилась, просыпаясь. что там ром обласкал слух её ласковый шёпот. Нина звонит. «Утром?» — слетел весь сон с лица Синичкиной. «Так рано?» «Вот и я удивлён. Она знает, что мы с вами уехали за город, просто так звонить не стало бы». «Может, что-то случилось?» «Сейчас узнаем», — говорю, поднимаясь с дивана, отключая дребезжание вибрации. «Ты куда?» «Отвечу. А ты спи, я сейчас вернусь». Целую взволнованную Ладу. и, тихо прикрывая за собой дверь, выхожу из спальни. В доме абсолютная тишина, ни шороха. Я спускаюсь в гостиную и, усаживаясь на диван к камину, в котором еще лениво отлеют угли. Голова мутная, сознание просыпаться отказывается, но повторный вызов быстро его приводит в себя. Отвечаю, и первое, что слышу, далеко не доброе утро. — Ты это видел? — раздраженным голосом резануло по ушам. Я аж опешил. И тебе привет, Нин. Значит, еще не видел. Вздох. Это просто какой-то трэш. Других слов у меня нет. Тебе нужно срочно возвращаться в город и в офис, Ром, пока они все не развалили до основания. Кто они? Давай по порядку, я только проснулся. Ничего не видел, ничего не слышал. Да и соображаю, откровенно говоря, хреново. Тогда включайся давай. У меня для тебя прескверные новости. Сегодня ночью кто-то очень постарался и вылил в сеть целую тонну дерьма в твой адрес. Уж прости, но я без цензуры и подбора слов. Коррупционные статейки, сплетни, чаты, форумы, публикации. Твое имя только ленивые еще не полощет И хрен бы с ним, но туда же начали сливать договоры и будущие проекты, которые еще только на стадии разработки. Все, от смет до чертежей. Это просто какой-то глобальный слив, Ром. И эту дыру срочно надо затыкать. Скажи, что ты сейчас шутишь. «Если бы эти...» – выругалась Нинель, возмущенно запыхтев трубку, беря себя в руки и уже относительно ровным тоном добавляя. «В общем, их пора останавливать. Я больше чем уверена, что это Ростовцев гадит руками Красильникова. Одно дело – полоскать твою личность, я уже начала разрабатывать опровержение и делать рассылки. И совсем другое – воровать корпоративные документы. И то, и то – уголовное дело. Их пора прищучить. Лояльно уже не получится, Ром». Я не в силах усидеть на волне зарождающейся в груди злости, подскочил с места. Прошелся по гостиной, меряя шагами комнату, начиная лихорадочно соображать, чем мне такой финт от бывшего друга грозит. И прямо скажу, ничем хорошим. Бизнесмены натуры тонкие, мать его. Сейчас контракты и сделки только так полетят, а за ними неустойки и огромные штрафы за сорванные проекты. Фирма такого апокалипсиса не переживет. А если и переживет, то с огромными потерями и скандалами, которые сейчас нам точно не нужны на пороге масштабного запуска торговых центров по всей стране. Короче, дерьмо. Одним емким словом ситуация – дерьмо. Ростовцев, тварь. Жаль, что я не понял это сразу. Хотел по-хорошему, по-человечески. Думал, что у этого человека осталась хоть капля гордости. Фиг-то там. Ни гордости, ни совести, ничего. Уйти достойно он оказался просто не в состоянии. «Одного не пойму, какой ему резон гадить мне?» Начал я рассуждать вслух. «Убирает конкурента? До меня тут дошел слушок, что они с отцом зарегистрировали собственную фирму. Обращались в мое агентство, ребята, сотрудничать хотели. Я их лесом послала. Но кое-что интересное узнать умудрилась. Полагаю, ростовцевы хотят занять нишу в том же сегменте строительства, что и ты. А как выдавить такого мощного конкурента? Только через грязь». «Подопить меня и подрезать клиентов, которые побегут с тонущего корабля?» «Умно!» – ухмыльнулся я, потирая затылок. «В стиле Ростовцева. Скорее почувствовал, чем услышал, как со спины кто-то подошел. Оглянулся. Лада. Заспанная, растрепанная и взволнованная. Приобняла меня со спины, прижимаясь. И как-то сразу отпустила. По крайней мере, бесился я внутри уже не так безудержно, когда этого. «Именно!» «По мне так все прозрачно», – подвела итог Нинель. «Вот только откуда у него с отцом деньги на поднятие фирмы?» Стеф сказала, что они буквально по уши в долгах. «Это тоже хороший вопрос для размышления. Пора тебе твою бухгалтерию проверить. И вообще, надо заводить дело и устранять его, бурминцев Я не шучу». «Не хочу уподобляться этой сволочи». Рычу, едва сдерживая раздражение. «Сажать его не хочу. И куда, млять смотрит служба безопасности?» У них снова из-под носа увели документы. Уволю всех к чертям собачьим. Хочешь, не хочешь, а это уже предел. И думаю, тут дело не в твоей СБ. Красильников мог обойти все твои защиты парой кнопок. Другой вопрос, что теперь его надо как-то поймать и привлечь к ответу. Она права. Черт бы побрал эту семейку, вцепившуюся клещами. Не получилось дружить, решили топить. Только вот я почему таким оленем в этой ситуации оказался? Недальновидным и тормознутым. Надо было его сразу же, лично, саморучно, в взошей гнать. И его, и этого крутого программиста, который у меня теперь за компанию с другом по полной огребет. Гадина продажная. «Давай, Ром. Жаль, конечно, выдергивать вас с из семейного уикенда, но ты нужен мне в городе. Будем организовывать интервью и запускать компанию по отмыванию твоей фирмы от всей этой грязи. Держи руку на пульсе. Сейчас будем собираться. В городе буду не раньше вечера. И да, Нин», — добавил уже почти сбросив вызов, — «спасибо». «Без проблем, ты же знаешь». Нина отключается первая. Я сквозь сжатые зубы, молча от бессилия взвыл и накрыл своей ладонью ладошки Синичкиной у меня на животе. «Что случилось? Рассказывай». «Все тоже». «Ростовцев?» – поморщилась Лада. «И Красильников, да?» Я кивнул. Лада аж побагровела от злости, губы поджала и взглядом молнии, как давай кидать, фурия моя сонная. «Чем я могу помочь?» «На данный момент ничем, но нам придется собираться и возвращаться в город». «Хорошо, конечно, как скажешь». И глазом не моргнув, согласилась моя покорная птичка. «Эй, молодежь!» — вырулился со второго этажа на Нагорный. «Вы чего не спите в такую рань?» Да видать, заметив наши хмурые мины, тут же подобрался. «Что-то случилось, Ромыч?» «Доброе утро, Демьян». «Доброе, лад». «Я пойду, Ром». Чмокнула меня в щеку Синичкина. «Разбужу Синичек». а вы пока поговорите». Я кивнул, Лада улыбнулась и ушла, оставляя нас с Нагорным переглядываться, пока я не собрал и не вычленил в массе матерных слов и эмоций хоть какое-то адекватное объяснение, почему мы так спешно сматываем удочки. Лада. Уезжать, конечно, не хотелось, ни мне, ни детям. Да и Анфиса с Флой и Никой не хотели нас отпускать, уговаривая задержаться, мол, Рома потом за нами приедет. Но нет, я не сдалась. Душа была не на месте, и вообще мне было неспокойно. Ситуацию с Красильниковым и Ростовцевым нужно было как-то решать, а отправить Рому одного и сидеть ждать, сложив белые рученьки, я просто не смогу. Изведусь вся, испереживаюсь, хоть и понимаю, что в нынешней ситуации скорее буду мешать ему, чем помогать. Но оказаться от него сейчас в пяти-шести часах езды было бы пыткой, а не отдыхом. Да и предчувствие у меня было какое-то совсем уж нехорошее, неприятное. кошки на душе скребли. Нет, я лучше буду рядом с ним. Любому человеку нужна поддержка. И Рома тут тоже не исключение. Поэтому, обменявшись с женщинами семейства Нагорных телефонами, наскоро позавтракав, разбудив своими сборами в такую рань весь дом, уже в десять мы выехали на трассу. Благо, она сегодня была относительно пуста, и уже в четыре часа дня мы въехали в город, сделав за шесть часов пути всего две остановки, и те исключительно, чтобы размять ноги. Рома всю дорогу был хмурый и напряжённый, молчаливый по большей части. Явно что-то решал и обдумывал, время от времени переговариваясь по телефону. Пару раз с Ниной, пару раз со своей службой безопасности на фирме, как я поняла, пару раз с незнакомыми мне людьми. Все разговоры предельно отстранённые, чёткие и по факту. Я старалась не лезть, хоть-то и дело невольно прислушивалась. А когда поняла, в чём вся загвоздка, не удержалась, залезла на новостные сайты, и буквально впала в ярость, в бешенство, в красный туман гнева. Настолько меня это цепануло, что руки начала мелко потряхивать, и сама я, по ощущениям, от злости аж подпрыгивала на сиденье, так меня колотило изнутри. Пара-тройка статей, еще пара десятков комментариев от плюющихся ядом хейтеров, и Рома, заметив, что меня уже распирает, отобрал у меня телефон. Молча, без предупреждения. Отобрал, выключил и прямо приказал не читать, и не принимать близко к сердцу. А как это, не принимать? Не могу не принимать. Моего любимого человека чуть ли не демоном и вором выставляют, а я не принимать? Ух! Синичкина хочет убивать. И первый в ее списке. Красильников. Я больше чем уверена, что это он устроил такую хейт-атаку на Бурменцева мелкий пакостный таракан. Усы бы ему пообломать и тапком, тапком, тапком. Лада. Чего? «Не рычи». «Я не рычу, я просто злюсь». «Все будет нормально, Нина все решит». Ее агентство махом разбирается с такими вопросами. Инфовойна среди конкурентов – дело обычное. «Как ты можешь быть таким спокойным? Это же неприятно, когда о тебе вот так». «Я мало завишу от чужого мнения, а если и завишу», говорит непробиваемо спокойный Рома, «то только от мнения тех людей, что мне важны и дороги». «А ты, думаю, не станешь считать меня чудовищем, потому что какая-то анонимная собака написала, что я такой?» «Нет, конечно!» – вспыхнула я. «А что, мам, пап, собаки умеют писать?» Держа ушки на макушке, интересуется лев. «Только самые талантливые!» – фыркает Рома. «А можно нам такую собаку?» – не упускает момент Маруся. «Поговорим об этом потом», – перебиваю я. «И вообще», – говорю уже Роме, – «совсем ты не чудовище, а то, что пишут, это просто...» просто вах содержательно хохотнул бурминцев мы почти приехали заруливая во двор своей элитной многоэтажки. я оставлю вас изгоняю в офис лада как надолго не знаю но буду отзваниваться ладно притормозил у подъезда на улице начался настоящий снегопадище и поднялся нехилый ветер ладно как только разгребусь немного со всем этим сразу же приеду может все таки в загородный дом «Может, всё-таки нам стоило остаться у родителей?» Парировала я, смутившись. «Всё-таки все вещи там?» «Нет», — категорично покачал головой водитель. «Завтра заберём ваши вещи, но без вас я тут не выгребу Синичкина. Вы мне нужны. Все. Слышите?» Обвёл нас с детьми взглядом Рома, улыбнувшись. «Ты тоже нам нужен, пап!» — заверила его Маруся. «Мы будем ждать. Ты же недолго, да?» — поинтересовался Лёвушка. «Как только так сразу? С меня киндеры идёт? Только маму слушайтесь». Дети ради киндеров без раздумий согласились, а я улыбнулась, пробегая пальчиками по колючей щеке Ромы, подмигнула ему, прошептав. «А у тебя неплохо получается». «Что? Папой быть». «И это я ещё только учусь. Представляешь, что будет, когда я поднимусь до продвинутого уровня?» «Не обольщайся. Воспитании детей продвинутого уровня не существует. Совершенства нет предела». Рома рассмеялся, а я, быстро сорвав поцелуй из губ любимого мужчины, поймала себя на странном, тревожном звоночке в груди, прозвеневшем где-то глубоко внутри, на самом краешке, но тем не менее. Я даже на мгновение подвисла. Почему-то всё естество отпускать его воспротивилось, резко так и порывисто. «Лада, всё хорошо». «Мам, мы идём?» Отключив эмоции и включив здравый рассудок, я поняла, что наверняка просто себя накручиваю, «Ну, что может случиться, правда?» «Да, хорошо. Ладно, мы будем тебя очень ждать». Я уже сгребла в охапку свою шапку с шарфом, и мы с детьми почти вытащили свои хвостики из машины, когда я сообразила, что ключей-то от квартиры у меня больше нет. Комплект Нины я отдала Роме еще 31 декабря и больше его не забирала. «Ром, мы без ключей!» «Черт, чуть не забыл!» чертыхнулся мужчина, вытаскивая из кармана связку своих. «Вот, я позвоню в домофон, запустишь меня вечером. Если дети будут спать, скинь СМС, чтобы я их не разбудил». Я кивнула, слегка удивившись. Даже не верится, что этот человек меньше суток, как папа. Просто он иногда делает и говорит такие вещи, которые у опытных родителей по умолчанию начинают работать только с опытом. «Хорошо, открою и напишу». «Люблю вас», — кивнул Рома. «И мы тебя, пап!» Выпрыгивая из салона, по очереди поцеловали в щеку Рому дети. Подхватили свои рюкзачки и дружненько пошагали к подъездным дверям. Мы с Ромой переглянулись. бурминцев подбадривающе улыбнулся. Я еще какое-то время помедлила, пытаясь перебороть свою не к месту проснувшуюся паническую атаку, и в итоге, закрыв дверь, подхватила детей за руки и повела через падающий на город плотный стеной снег к подъезду. Уже заходя, услышала, как машина Ромы сорвалась с места, проскальзывая шипованными шинами по снегу. В сердце что-то ёкнуло и оборвалось. Странно всё это. И хоть убей непонятно к чему. Рома. «Нин, ну что там?» Набираю подругу, выворачивая со двора на главную дорогу. Перестраиваюсь в крайний ряд, давя по газам. Машин как назло налетело, будто все резко из домов повыползали. Именно в грёбаный снегопад. Всё хорошо, работаем. Вычищаем слитые документы. Благо, не только Красильников, гад. Шикарный программист. У нас и свои, покруче есть. Подчистят все документы так, что ни одни спецслужбы не найдут. Шикарные новости, говорю и молча ругаюсь. Погода жутко испортилась. Снег валит так, что щетки еле справляются. И дальше своего носа ни черта не видно. Дорога до столицы была куда проще и далась гораздо легче. Чем последние километры уже по городу. Да и состояние тотальной усталости давит на плечи. Что по интервью? Придется сыграть на твоей благотворительной акции, чтобы обелить репутацию в глазах общественности. Ты же знаешь, как я не люблю привлекать такие инструменты. Благотворительность она на то и благотворительность, чтобы ей не в прессе хвастаться, а от души людям помогать. Знаю, бурминцев но либо душа, либо личная жизнь. Хмыкнула в трубку собеседница. «Люди любят, когда играют на помощи или семейных ценностях, готовы прощать почти всё, да им только историю помилее или послезливее. А так как я думаю, что Синичкину с детьми ты в это втягивать не будешь, поэтому...» «Ладно, перебиваю, так как о том, чтобы вытаскивать на всеобщее обозрение своих птичек, и речи быть не может. Пусть будет благотворительность, соглашаюсь. Позвони секретарю, она выдаст тебе полный отчёт по последним отчислениям и фондам. Если надо, готов устроить благотворительный вечер. В общем, делай все, что считаешь нужным. Хороший мальчик!» Издевается эта коза. Я притормаживаю на светофоре, на мгновение выпуская из поля своего зрения дорогу. Прикрываю глаза. По вискам начинает резко долбить. Видать от смены погоды и нервов, которые задрали, хуже некуда. «Кстати, вечер — это хорошо. Можем по-быстрому замутить проект и пустить его с молотка». Слышу, как начинает рассуждать в трубке Нинель. Нажимаю на педаль тормоза, трогаясь с места, уже открываю рот, чтобы ответить, что в данный момент вообще не могу спрогнозировать, что мы можем, а что нет, когда всё происходящее дальше сливается в сумбурное пятно. грёбаный момент. Мгновение. Я даже сообразить не успеваю, как слышу и чувствую удар. Резкий, вышибающий нахрен дух. Меня дёргает ремень безопасности. Звон. Стук то ли, млядь, железо, то ли сердце о ребра. Не разобрать. Скрип шин, истошно пытающихся зацепиться за асфальт, когда со всей дури тачку сносит в сторону и начинает закручивать, как в бешеном водовороте. А я не сделать, не испугаться, даже подумать ни о чем не успеваю. Голова ударяется затылком о подголовник, и перед глазами все темнеет. Лада. Абонент временно недоступен. Просьба перезвонить позже. Блин. Пальцы так дрожат, что по кнопкам промахиваюсь и не с первого раза, но набираю снова. И снова слышу, как приговор. Абонент временно недоступен. Бездушная тетя-автоответчик, как назвали ее дети, вот уже пять часов кряду с самого отъезда Ромы вещает мне безэмоциональным и беспристрастным тоном, что дозвониться шансов нет. Все говорит позже, да позже, да насколько уже позже-то. Злюсь, от бессилия рычу, сжав зубы и отбрасываю мобильный на кухонный стол. Мельтеша по кухне, цепляюсь пальцами в волосы, готовая их рвать. Нервы, нервы, нервы. Я не понимаю, что со мной происходит. Все тело превратилось в одно дрожащее бесцветное желе. Ног не чувствую, рук не чувствую. То в жар, то в холод бросает. Истерика накатывает, паника своими липкими тисками держит за горло. Не выпутаться. Пять часов. Пять. За окном уже ночь. Рома молчит, а я не могу найти себе место с самого его отъезда. Ничего не понимаю. Срываюсь, хватаю телефон и, кусая губы, набираю еще раз. Ничего не меняется. Снова абонент совсем не абонент. Где же ты, Рома? Ну, ответь же. Мам, там синок, мам. Влетают на кухню дети, тыкая пальцами в сторону двери. Может быть, соседи завели? Отвечаю, стараясь хоть при синичках держать себя в руках. зачем им поддаваться такой же, как я, панике. Больше чем уверена, что с Бурменцевым все хорошо. Он скоро приедет, и я забуду эти пять часов, как страшный сон. И вообще, еще рано бить в колокола. Вот если бы день, то да, а тут... Но пять часов, и он обещал звонить, а Рома никогда не пускает слов на ветер. Нет, конечно, он мог забыть, закрутиться или заработаться, но... Черт! Синичкина, давно ли ты превратилась в мнительную истеричку?» выкручивающую пальцы по поводу и без. «Нет, мам, ну же!» – дёргает меня за кофту лев. «Он плачет!» «Кто плачет?» «Ничего не понимаю. Я, похоже, ко всему прочему, сегодня ещё и отупела. Браво, мать!» «Щенок!» – пристраивается с другой стороны Маруся. «Который в коридоре!» «Какой щенок? Откуда вообще здесь взялся щенок? Вот при всей моей любви к детям, мне сейчас совсем не до собак. Я сама, как собака, на измене сижу и уже скулить готова. Ему страшно одному, мам. И он кушать хочет. Так, с чего вы это взяли?» присаживаясь на корточке, заглядывая по очереди в серые, обеспокоенные глаза синичек. «Вам наверняка просто показалось. Он же маленький, скулит, вот и кажется, что плачет». пытаясь успокоить свою банду. «Сейчас хозяева вернутся и заберут его. Все будет хорошо, слышите?» «Нет у него хозяевов, мам!» – нахмурилась Маруся. «Хозяев, Маш!» «Все равно нет!» «Его бросили!» – подтянулся грозно настроенный Левушка. «Да, похоже, сегодня Венера в Юпитере или Сатурн не в том подъезде, или еще фиг знает что и где, потому что дети, как и я, дерганные и успокаиваться не желают. Магнитные бури? Раннее весеннее обострение в январе? Не знаю!» но мне все это не нравится от слова «совсем». «Он никогошный», – старательно выговаривая новое словечко, насупился Лев. «Честно, честно». «Ника что?» «Ну, один, мам, и ему холодно, и очень грустно», – топнул ногой сынок. «Не может такого быть, Лев, исключено». «Может, пойдем, пойдем, пожалуйста», – тянет меня за одну руку. «Скорее», – хватает за другую Маруся. Надо ему помочь, мам. Да кому помочь? Что, ёшкин кот, происходит? Я в состоянии потерянной сомнамбулы, послушно иду за детьми. Всерьёз начинаю подумывать о том, чтобы выпить валерьянки или чего-то успокоительного. Пульс явно лупит раза в два выше нормы, а такая неадекватная мать при наличии двух пятилеток равно проблемы. Да ещё и у синичек моих какие-то галлюцинации. У нас что, коллективное помешательство? Но думала я так ровно до того момента, как оказываюсь у двери, из-за которой в подъезде действительно было слышно скулёж. Тихий, совсем слабенький, если не прислушиваться, то и не уловить звук. «Вот, смотри, мам!» «Вон там, видишь? Там хвост торчит, видишь, да?» Лев с Машей подбегают к экрану видеодомофона, тыча пальчиками в картинку. Тот оказывается включён, а рядом с ним стоит табуретка, которую притащили мои проныры. Я охаю, радуюсь, что они хотя бы догадались не открыть дверь. И действительно улавливаю на грани обзора камеры, как мелькает маленький хвостик. Вот же. Убедившись, что в подъезде никого нет, открываю и оглядываюсь. Сидит, маленький совсем, беленький, поскуливает. Сердце сжимается, какой брошенный кроха. Щеночек, похожий лабрадор, хоть и разбираюсь я в них скверно. Только вот откуда он тут взялся, непонятно. Не души в подъезде. Неужели кто-то из соседей так кощунственно поступил с ребенком, выкинув, даже не церемонясь, ночью в холодную зиму. Спасибо, что хоть в подъезд, а не сразу за его пределы. «Он плачет, мне его жалко, мам!» шепчет Лёвушка. «Можно его пожалеть, м? Давайте его заберём!» выглядывает у меня из-за спины Маруся. «Мы тесно-тесно будем сами за ним убирать, мамуль! И гулять будем, правда! И играть, и кормить мы сами его будем!» «А убирать кто за ним будет?» переглядываются. «Ох! Дети делают к животинке шаг, а он или она, заприметив живые души, испуганно жмётся попой к стенке. Точно плачет, хорошенький до невозможности, аж в груди давит. Место истеричной паники занимает жалость. Моё сердце таких картинок никогда не могло выдерживать спокойно. Дети и животные всегда были для меня святым. Но взять его в дом... а «Акстись, Синичкина!» Только успеваю подумать, что вот в данный момент мне еще собаки не хватало для полноты картины. Как хвостатая попа, осмелев, делает к нам с детьми шаг. Стуча когтистыми лапками по бетону, подступает. Дети, дернувшись к нему навстречу, снова умудряются его спугнуть. Я вздыхаю. Так, стоп, синички, ну-ка не пугайте его. И так весь трясется, сердце сейчас остановится. Он умрет? Наполняются слезами глаза Маруси. Браво, Лада! «Просто браво! Это выражение такое, Маш, никто не умрёт. Давайте бегом в квартиру!» «Мы что, его бросим, что ли?» «Нет, я сама его заберу, Лев. Давайте, давайте!» Подталкиваю в спину малышню в сторону открытых дверей квартиры. «Идите!» Дети переглядываются, послушно отступают. Демонстративно переступают порог и, сложив рученьки, ждут. Смотрят на меня своими умоляющими серыми бусинками, и мне не остаётся ничего, кроме как смириться. С нервным смешком думаю, вот же Бурмензов будет счастлив, когда вернётся и поймёт, что помимо трёх шебутных птичек, ему на голову ещё и щенок свалился. Полный семейный комплект. Но, по крайней мере, приютим, накормим и обогреем. А уже потом решим, что с ним делать дальше. Да и будет способ отвлечься от мысли о Роме, который до сих пор молчит. Отвлечься получилось на час. Пока дети привыкали к новому, надеюсь, временному члену нашей семьи, а Собакин, в свою очередь, привыкал к ним, я умудрилась приготовить ужин, накормить всех нас и чуть-чуть успокоиться. В одиннадцатом часу телефон Ромы по-прежнему был недоступен, а от него невесточки. И как я не храбрилась, но пока мыла посуду, забив на посудомоечную машину, чуть трижды не разбила один и тот же бокал. В итоге разнесла вдребезги другой. С ужасом думала, какая я ужасная мать, что радуюсь тому, что детям пока не до меня у них появился щенок. и тут же себя ругала одергивала убеждала что ничего не случилось и вот вот уже уже сейчас он придет скоро придет обязательно не получалось стрелка на часах бежала а рома не появлялся теперь ощущение что что то произошло с каждой минутой подобно снежному кому нарастало в груди и начинало давить на легкие не давая спокойно вздохнуть и только в двенадцатом ночи когда дети намавшись в обнимку с собакой уснули на диване в гостиной А я пошла выключать телевизор, я поняла, что интуиция моя меня не подвела. Я шла выключить телевизор, который весь вечер работал фоном, но взгляд зацепился за мелькающие на экране картинки. Новости. Рука с пультом дрогнула. Тот с грохотом вывалился. Клянусь, мне показалось, что я падаю. Мир пошатнулся. Ноги подкосились. На какое-то мгновение я полетела в непроглядную черноту и вязкую пустоту. Уловила всего один кадр, которого мне оказалось достаточно, чтобы понять, что Рома мне не позвонит.